Глава 26 шестая. Эрика встретилась с Мелани на ступеньках у главного входа в участок. «Планы изменились», — начала Мелани. «Да, отель Мариот Каунти Холл у Вестминстерского моста. Чем не угодил конференц-зал здесь, в участке?» Шерри Шелтон полагает, что мы сможем привлечь больше различных СМИ, если пресс-конференция пройдет в центре Лондона. Она обратилась с этим предложением к маршу. Эрика закатила глаза. Больше СМИ. Значит теперь всем заправляет Шерри Шелтон? Это не. Мелани замолчала, когда Финн Хортон и Леон Бромфилд вышли из главного входа со своим адвокатом. Они держались вместе. Братство, подумала Эрика. Мальчики прикрывают друг друга. Еще раз спасибо, ребята. «Что, согласились с нами поговорить?» Поблагодарила их Мелани, пуская в ход свое обаяние. Они не ответили, только молча кивнули и проследовали к черному БМБ их адвоката и залезли внутрь. «Блондин, похоже, тот еще ублюдок», — добавила Мелани. «Машина адвоката, в которой на заднем сиденье устроились парни и с мрачными лицами смотрели прямо перед собой, отъехала от участка». Эрика вкратце пересказала их разговор. «Нам нужно найти кого-нибудь, кто сможет побольше рассказать об этой группе девушек, молодых женщин. Сержант Крейн ждет записи камер видеонаблюдения, установленных вокруг ночного клуба «Красный бархат». Также нужно найти водителя такси, который подвозил их до дома Джейми Тига. Я переживаю, что нам не хватит сотрудников на расследование этого дела теперь, когда добавилось убийство Невила Ломаса и Терри Девиля. Черный лимузин свернул с главной дороги и подъехал к шлагбауму, ведущему на автостоянку. Это Шерри Шелтон, указала Эрика. Она сказала, что пришлет за нами машину. Мелани оглянулась на дежурную часть полицейского участка. «Будет не очень хорошо, если мы сядем в лимузин». Шлагбаум поднялся, лимузин въехал на парковку и остановился рядом с ними. Автомобиль был таким блестящим, что казалось, будто его покрытие переливается бликами на свету. Затем тонированное стекло опустилось. «Доброе утро, дамы!» — поздоровалась Шерри. Из машины вышел высокий молодой человек в форме и фуражке водителя — и открыл дверцу для Эрики и Мелани. «Здесь достаточно места», — произнесла Шерри, двигаясь в сторону и указывая на длинные кожаные сиденья. На ней был черный брючный костюм, и из-под черного берета выбивались светлые волосы. Ее лицо покрывал толстый слой очень светлого тонального крема, глаза были подведены в стиле смоки-айс и увенчаны длинными черными ресницами, а на узкие губы нанесена красная помада. Эрика подумала, не пытается ли она придать себе траурный вид. Но Шерри не хватало только пары белых перчаток, и она могла бы выступать в роли Мима. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Кофе? Чего-нибудь покрепче?» Маленький бар в углу был заставлен банками с безалкогольными напитками и бутылками с водой, вином и пивом. «Мы при исполнении», — ответила Эрика. «Только воды». «Спасибо», — поблагодарила Мелани. «Это мой офис на колесах, и тут я могу курить в отличие от такси, поездов, самолетов и остального транспорта». Шерри прикурила сигарету и протянула им пачку. Эрика и Мелани отказались. «Вы не возражайте, если я закурю», — добавила она, — приоткрыв окно и выпустив дым. «Курите», — согласилась Эрика, а увидев, что Мелани тоже кивнула, хотя терпеть не может запах дыма, поняла, как распределено соотношение сил, и от этого ей стало не по себе. Лимузин отъехал от участка, Шерри обладала сильным характером, и Эрика понимала, что им с Мелани придется отстаивать свой авторитет в данной ситуации. «Итак, как продвигаются дела?» — спросила Шерри. «Удалось найти ублюдка, который это сделал?» Она стряхнула пепел в узкую щель в окне. Ее пальцы с длинными изумрудно зелеными ногтями были усыпаны кольцами. «Мы полагаем, что убийство совершила одна из пяти женщин, которые вернулись в квартиру Джейми ранним субботним утром. Господи Боже, кто-нибудь из них оставил ДНК? Эрика подумала о черных перчатках на руках всех пяти женщин, пустых бокалах из-под шампанского и кроватях в квартире Джейми. Мы все еще ждем результатов анализа ДНК, ответила она. Телефон Шерри, лежавший у нее на коленях, начал вибрировать, и когда она взяла его в руки, Эрика заметила, что на экране посыпались уведомления о входящих сообщениях. Мелани тоже достала телефон, чтобы его проверить. «Должно быть сейчас для вас не лучшее время совмещать работу со скорбью», — спросила Эрика. Шерри ответила, не отрывая глаз от экрана. «Так и есть». А еще журналисты не дают прохода, ожидая подходящего момента написать свои сенсационные статейки. Сенсационные статейки? Шерри выгнула бровь. «Не притворяйтесь детектив. Вам не хуже меня известно, что происходит в социальных сетях». Джейми когда-нибудь пользовался услугами секс-работниц. Мелани оторвалась от просмотра уведомлений на телефоне. «Возможно, он когда-то и переспал с работницей секс-индустрии, но если так и было, сомневаюсь, что она взяла с него плату». «Он пользовался популярностью у девушек?» «Да, конечно. Насколько я знаю. А я знала про него практически все. Мы расследуем смерть Джейми совместно со смертью Невилла Ломаса. «Этого толстого, вонючего свинорыла из парламента?» «Да, он был членом парламента». Эрика разъяснила Шерри важность того факта, что к его смерти может быть причастна работница секс-индустрии. «Мы также находимся на ранней стадии установления личности, еще одной жертвы». «Нет, Джейми никогда не платил секс работницам». Женщины сами бросались на него. «Что насчет Ребекки Рид? Шерри заколебалась и, оскалившись, изобразила улыбку. «Ребекка Рид подписала соглашение о неразглашении и получила солидную сумму наличными. Сейчас она живет в блаженной анонимности в Деване, в красивом доме на побережье». Неплохая плата за одну ночь, проведенную на спине. Эрика была шокирована ее злобой. Вы не верите в то, что Джейми ее изнасиловал? Нет, не верю. Джейми не был жестоким человеком, и его здесь нет, чтобы защищать себя. Какое-то время она боролась со своими эмоциями, и наконец взяла себя в руки. «И что важно, судьи и присяжные пришли к единогласному мнению, что он невиновен. Эрика понимала, что Шерри начинает заводиться. «Да, ситуация вышла из-под контроля, но в прошлом она злоупотребляла наркотиками и проявляла насилие по отношению к своим бывшим парням. Адвокатам Джейми также передали ее телефон из текстовых сообщений, которые Ребекка отправляла подруге». Следовало, что она планировала обвинить Джейми в чем-то в надежде, что ей предложат откуп, или сделку с газетой. Вы понимаете, улавливаете. Я никогда раньше не сталкивалась с делом об убийстве, в котором потенциально подозреваемой могла бы быть работница секс-индустрии, признала Серека. И мы все еще используем слово потенциально. Вмешалась Мелани, бросив предупреждающий взгляд на Эрику. Воцарилось напряженное молчание. Шерри пристально уставилась на офицеров. Ее телефон снова зазвонил, но она положила его на колени и закурила еще одну сигарету. «Мы с командором Маршем хорошие друзья. С Полом», — пояснила она. «Мы с женой Пола Марси вместе учились в Беннондене. Бенненден был одной из самых престижных в стране частных школ для девочек. Шерри запугивала своими связями в полиции, потому что не хотела говорить о Джейме Тиге и секс-работницах. «Командер Марш заверил меня, что это обращение к прессе, будет направлена на поиск убийцы Джейми, а не на то, чтобы улечить его в чем то сомнительном и очернить его имя. Это мое расследование, которое быстро разворачивается, и почему бы нам не воспользоваться этим временем, чтобы немного поговорить о ваших с Джейми рабочих отношениях и о том, каким он был в дни предшествовавшие его убийству, перебила Мелани, многозначительно посмотрев на Эрику. Шерри переводила взгляд с одной женщины на другую. «Я пыталась уговорить Джейми согласиться на круглосуточную охрану. Это было яблоком раздора между нами. Несколько недель назад кто-то вломился в его новую квартиру в Гринвич-1 и оставил на кровати бутылку шампанского с запиской». «Что говорилось в записке?» — заинтересовалась Серика. «Это было любовное послание». Написанные в довольно откровенных выражениях, но никаких угроз. К тому же шампанское было приличным. Не какая-нибудь дешевка. Она была подписана. «Нет, не думаю. Она у меня в кабинете. Мы бы хотели взглянуть на это письмо», — сказала Мелани, а Шерри кивнула. «Вы обращались в полицию», — поинтересовалась Эрика. «Да, но мне сказали, что они. То есть вы мало что можете сделать. Что насчет камер видеонаблюдения в Гринвич-1? Они зафиксировали злоумышленника. Нахмурилась Мелани. Шерри вздохнула. Камеры не работали. Здание совершенно новое. В нем проводилось техническое обслуживание системы видеонаблюдения или что-то в этом роде». И в квартиру входило и выходило множество людей, продавцы, служба доставки. Кто бы ни проник, он остался незамеченным. И я не хотела, чтобы Джейми знал, ведь это было его новое место жительства. Он бы тогда рассказал своей матери, и она начала бы ужасно волноваться. В прошлом году Дженнис сделали тройное коронарное шунтирование сердца. И если бы Джейми узнал, что кто-то проник в его квартиру, он бы обязательно и рассказал, потому что они были очень близки. Мне показалось, вы только что сказали, будто хотели, чтобы у Джейми была круглосуточная охрана. Да, но были и другие причины нанять охрану. Его знаменитость». Эрика достала снимок, сделанный с камеры видеонаблюдения, на котором рядом с Джейми стояли пять молодых женщин в лифте жилого комплекса «Гринвич-1» и передала его Шерри. Эти пять девушек вернулись из клуба «Красный бархат» вместе с Джейми и его друзьями утром в субботу. «Кого-нибудь из них узнаете? Шерри порылась в сумочке, стоявшую у ее ног, и достала очки в черепаховой оправе. «Нет!» «Хотя они похожи на типичных...» — протянула она, изучая фотографию. «Типичных? Типичных девиц, которые шиваются рядом с футболистами!» — прорычала она. «Почему у них у всех черные перчатки?» «Мы точно не знаем. Возможно, они не хотели оставлять отпечатки пальцев. «И вы никогда не видели, чтобы эти женщины или кто-то странный крутился рядом с Джейми за последние несколько недель или месяцев? Рядом с ним не маячили незнакомцы, или, может, ему приходили необычные электронные письма, поступали угрозы?» — спросила Эрика. Шерри снова посмотрела на снимок, сохраняя суровое выражение, но напускная храбрость улетучилась». «Вокруг него вечно крутилась куча девушек. Он всегда был окружен женщинами, когда выходил в свет, но ни одна из них мне не запомнилась». «На пресс-конференции основное внимание мы уделим им», — предупредила Эрика. «И мы обещаем, что в обращении будет выражено уважение к семье Джейми и его памяти», — добавила Мелани.